Глава 20. Тереза. Общаться с представителями порядка пришлось часов в 5. Ситуацию усложняло, что я совершенно не понимал их языка. Предполагала, что я буду сопровождать посла, который отлично разговаривал на французском, понимал итальянский и испанский, а мне и говорить-то не требовалось. На деле, когда Солодилов был убит, пришлось пару часов ждать переводчика. «Несколько раз мы повторили сцену в поезде, где я воспроизвел в точности все, что происходило со мной в момент нападения, с той лишь разницей, что умолчал об артефактах. Уверен, эта информация не нужна широкому кругу людей». Мои слова подтвердили две женщины, которым я помог. По виду итальянских карабинеров я понимал, что они очень бы хотели применить силы духовника для опроса свидетелей, но меня допрашивать таким образом побоялись, сказалось положение помощника посла. Только через пять часов... Поезд продолжил движение. Теперь я ехал в купе один. Больше не было болтающего Солодилова, и тишина давила. Сейчас мне бы не помешала компания хорошего собеседника, чтобы скоротать время. В Марселе мне как раз подвернулся такой случай. «Аревуар, месье!» Дверь отворилась, и в купе появилась девушка в долинном платье. Ее широкополая шляпа с лентами едва помещалась в проход. «Простите, но в этом купе все билеты выкуплены». «О, вы говорите на русском. Большая редкость увидеть в дешних местах людей из Великого княжества. У меня к вам небольшая просьба. Видите ли, в моем купе заело окно, а там так душно». Девушка закатила глаза, показывая крайнее расстройство. «Не могли бы вы мне помочь?» «Интересно, это действительно просьба или очередная попытка меня подставить?» Последнее время я перестал уже верить в случайности и искренность людей. Слишком много вокруг происходит случайностей, которые потом оказываются планами недругов. «Конечно, мне не сложно». Я натянуто улыбнулся и отложил в сторону газету. В соседнем купе действительно было жарко из-за переносного самовара на сухом топливе, а окно не особо поддавалось. Поначалу у меня была идея использовать дар, чтобы открыть его, но я вовремя остановился. Если так, я просто вырву его вместе с креплениями. Кстати, проблема оказалась как раз в сломанных креплениях окна. «Может, это не случайно?» Нет, открыть заклеююшек, но девушке будет сложно. А вот сломать крепление дело пары минут. Для этого будет достаточно обычной вилки. Всё, хватит. Меня зовут Тереза. Я возвращаюсь домой в Париж с деловой поездки. Михаил ответил я чуть более сдержанно, чем следует. Как же здесь жарко. Девушка расстегнула пару пуговиц на своей рубашке и стыдливо прикрыла слегка оголившуюся грудь. Нет, пожалуй, одной будет достаточно. «Интересно, это попытка флитовать?» «В таком случае очень неудачная». «Зато это камень в огород моя версия о попытке внедриться в доверие. Если Тереза работает на Бонапартов, они должны были узнать обо мне все, и наверняка им известно о моей помолвке с Машей». «Какой тогда смысл пытаться? Или они надеются, что я поведусь на первую встречную, пусть и красивую девушку?» «Приятной дороги, госпожа Тереза». Я решительно развернулся к выходу, оставив недоумевающую девушку одну. Хватит из меня приключений. Я просто хочу доехать до Парижа. Хотя как раз там и начнётся самое интересное. По факту я там буду один. Нет, у нас в Париже есть несколько дипломатов, которые решают незначительные вопросы, но всё равно я буду чувствовать себя чужим в их обществе. А ещё эта история с артефактами. Я еду в логова врага, и он прекрасно об этом знает. Конечно, артефакту соладило отняли, но что будет дальше? Однако я знаю точно, мне нужно решать проблему с языковым барьером. Впервые за всю поездку впустил латочников, снующих по вагону на каждой станции. Французский разговорник есть. Торговец удивлённо посмотрел на меня, явно не понимая ни слова. Неудивительно, потому как мы были где-то в районе Генуи, а здесь гости из Великого княжества встречаются редко. Пришлось объясняться языком жестов. Через пару минут, когда латошнику нужно было торопиться на выход, мы пришли к соглашению. Ему в карман перекачавало несколько бумажек, а у меня в руках остался разговорник и словарь. Повезло, что хотя бы деньги принимают любые, а курс везде один. За это нужно благодарить страны, которые пришли к соглашению. Теперь у меня нашлось хоть какое-то полезное занятие. Конечно, болтать как коренной француз, я всё равно не смогу, но хотя бы смогу понять, что от меня хотят. До Парижа осталось всего полтора дня пути. Что же, вызов принят. Моя странная соседка больше не появлялась, хотя мы пару раз пересекались с ней в коридоре и обменивались любезностями. Казалось, она потеряла ко мне всякий интерес. К концу четвёртого дня поезд прибыл в Париж. На вокзале меня встречал один из сотрудников нашего посольства. Уже через час мы прибыли на место. Здесь мне следовало дожидаться человека, который заменит Солодилова. Апартаменты посла в Париже стоили такого длительного путешествия. И пусть комната советника посла уступала в роскоши, мне удалось принять ванну и, как следует, отдохнуть с дороги. Мягкая кровать и тишина вот что нужно после 4 суток в поезде. По привычке подпер стол он дверь, и только мне стоило лечь в кровать, провалился в сон. На второй день пребывания в столице Франции я решил всё-таки выбраться в город и осмотреть его достопримечательности. Конечно, к Версалю меня всё равно и на пушечный выстрел не подпустят. Но почему бы не заглянуть в Лувр, Нотр-дам де Пари и Эйфелеву башню. Кстати, знакомство с последней пришлось отложить на следующий день из-за плотного графика. С самого утра я позавтракал и отправился осматривать это величественное сооружение, целиком состоящее из металла. «Это надо же! Такая груда металла удерживается при помощи незамысловатых креплений и устремляется прямо в небо». Говорят, когда башню только строили, многие парижане были против ее строительства. Но спустя много лет к ней привыкли, а потом Эйфелева башня стала одним из символов Парижа. Вот только мне казалось, что это непростая постройка. «Нет, конечно, можно представить, что кому-то придет в голову увековечить память о себе, сделать приятно жителям города или создать величественное сооружение. Но вот кто-нибудь верит, что египетские пирамиды были построены просто так? Вот и я считаю, что Эйфелева башня была построена с определенной целью. Знать бы только с какой». Некоторое время я постоял, рассматривая гуляющих по башне людей. Часть устроилась в кафе посреди башни и обедала на свежем воздухе. С виду она не представляла никакой угрозы. «Михаил!» Я повернулся и увидел ту самую соседку из соседнего купе, с которой мы путешествовали из Генуи. «Тереза, приятная встреча!» «Надо же, а говорят, что Париж — один из самых больших городов во всей Европе!» «Верно говорят», — улыбнулась девушка. «Но мы ведь находимся возле Эйфелевой башни, куда стекаются все туристы. Это самое романтичное место во всем мире, не находите?» Не вижу ничего романтичного в груде железа. С таким же успехом можно было назначать свидания над дозорной башней или под вышкой телеграфа. Вы не романтик, Михаил, улыбнулась девушка. Интересно, она будет улыбаться каждому моему слову. Кстати, я как раз собиралась пообедать здесь. Может, составите мне компанию? Попробую развеять ваше предубеждение по поводу этого места. Хорошее предложение, но нет. Я обручен, а мне кажется, что наш обед будет выглядеть немного двусмысленно. Вы думаете, я на что-то намекаю? Тереза обиженно нахмурилась. Звучит немного обидно. Простите, если чем-то обидел, но в моей стране так не принято. Ах, конечно. Великое княжество всегда отличалось суровыми порядками. У нас отношения куда проще. Не скажу, что это всегда плохое. Что же, тогда у меня есть предложение, от которого вы точно не сможете отказаться. Вы меня заинтриговали, ответил я с улыбкой. Видите ли, я отправляюсь в Алжир на раскопки древнего города. По предположениям археологов, это может быть дворец мавританского султана. Ходят легенды, что именно там находилась чаша, дарующая долголетие. О, что-то мне подсказывает, что это либо сказка, либо артефакт. И если в первом случае меня ждёт бесполезно потраченное время, то в другом раскладе я могу отыскать ещё один артефакт. Знаете, предложение любопытное, но у меня есть всего 4 дня. Думаю, мы успеем произнесла Тереза. О, а вот и профессор Фламель. Шарль Фламель. Седой старичок протянул мне руку и приветливо улыбнулся. С виду он был совершенно обычным человеком, но я чувствовал исходящую от него силу одарённого. Интересно, какой у него атрибут? Так и вижу этого скрюченного от старости мужичка, который расхвыривает одной рукой противников. Нет, вряд ли он силач. Банальная комплекция не та. С годами мышечная система развивается за счёт частого использования дара, и силачи с твердынями заметно отличаются комплекцией. Даже я за этот год с небольшим стал куда мощнее. Это касается и духовников, которые выглядят более статными, и скороходов, выглядящих как профессиональные беговые. Что касается Фламеля, я был уверен, что он относился к Волффам. Профессор Фламель преподаёт археологию в Сорбонне и посвятил свою жизнь исследованию древних цивилизаций и происхождению дара. Вот как? И как же появился дар? Я посмотрел на Флемеля, и у того загорелся огонёк в глазах. Похоже, я поднял любимую его тему для разговоров, и в ближайшие пару часов профессора будет не заткнуть. Это длинная история, молодой человек. Многие учёные имеют своё взгляды на это, но я хочу изложить вам своё видение, которое подтверждается многими сведениями. Нам нужно отправляться в Алжир, но если вы отправитесь с нами, я охотно расскажу вам всё в деталях. В таком случае я составлю вам компанию. Когда едем? Сегодня же. После обеда с вокзала отправляется поезд до Монпелье. Ночью мы сядем на корабль до Алжира, и к полудню будем на месте. Очень похоже на подставу, но мне действительно нужно вмешаться. Ещё один артефакт в руках Бонапарта сделает их слишком сильными. А если получится этот артефакт уничтожить или хотя бы помешать французам завладеть ими, то вообще отлично. Парижский вокзал произвёл на меня отдельное впечатление. Вот бывают вокзалы как вокзалы. Справляются со своими прямыми обязанностями и хорошо. Но в Париже решили подойти к оформлению с особым трепетом и шиком. Покрытые резьбой и позолотой колонны, фигурные ограды, узоры, выложенные из плитки, создавали впечатление, что находишься не на вокзале, а во дворце. Определённо это было рассчитано на людей, которые приехали в Париж. Правда, когда я приехал сюда впервые, всё это великолепие прошло мимо внимания. А теперь я подмечал не только то, что пытались показать, но и то, что хотели бы скрыть. Всё великолепие портили бездомные, которые то тут, то там бродили по вокзалу, а в укромных уголках разбивали свои жилища. Ждать наш поезд пришлось недолго. Мы выкупили всё купе и устроили с комфортом. Учитывая, что со мной в компании путешествует девушка и пожилой человек, я оставил свои вещи на верхней полке, но о том, чтобы спать, не было и речи. Проводница принесла чайник с ароматным напитком, и мы собрались возле столика за разговорами. «Михаил, а чем вы занимаетесь?» Интерес профессора можно было понять. За последние несколько часов мы только и делали, что разговаривали о нем. Сейчас исполняю обязанности советника посла Великого княжества во Франции. У меня появилось немного свободного времени, поэтому я принял приглашение Терезы. О, вы не пожалеете. Услышав о поездке, профессор заметно оживился. Только представьте, вы сами прикоснётесь к истории, станете её частью. Вот становиться её частью я пока не собираюсь, парировал я, и Тереза хохотнула. Но оказалось, что Шарль даже не услышал моего ответа. Если улыбнётся удача, мы пройдём по тем же улицам, по которым ходил сотни, нет, тысячи лет назад. Всё понятно. Фанатик своего дела, который может часами рассказывать о найденных им вещах. Стоп. А что есть спросить его об уже найденных вещах? Месье Фламер, мне кажется, вы долго занимаетесь археологией. Всю жизнь, Михаил. Я посвятил всю жизнь поиску ценностей и разгадке тайн этого мира. Как интересно. И что же вам удалось найти? Тереза взволнованно посмотрела на меня, и её реакция не могла скрыться от моих глаз. На самом деле, вопрос был немного провокационный и неэтичный. А что, если он ничего не нашёл, но искренне мечтает об этом? Тогда получится, что я обидел человека. На самом деле, я зря волновался, потому как Шарльу оказалось, чем похвастаться. Молодой человек, вы когда-нибудь слышали о родящей матери? Ну, как сказать, все матери к таким относятся, разве нет? Фламель только рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Нет-нет, вы не понимаете, о чем я. Речь идет об особенной вещи!» Ты разокашлянула, и Фламель перевел на нее удивленный взгляд. «О чем это я? Ах, да, родящая мать. В общем, это очень древний, древняя вещь. Мои коллеги-историки датируют ее появление 13 тысяч лет назад, когда люди еще не могли похвастаться цивилизацией нашего уровня. Удивительно, что люди того времени смогли создать подобный шедевр». А вы не находите, что эта вещь могла быть сделана, ну, скажем, теми, чья цивилизация была уничтожена? Допустим, теми, кто пережил Великую войну, катастрофу или другое бедствие? Именно! Фламель едва не соскочил со своего места. Я сотни раз пытался уговорить наших прорицателей совершить путешествие, в то время и лично увидеть, как это было. Вы ведь понимаете, что все исторические споры можно было решить в один миг? Сомневаюсь, что даже эти доказательства смогли бы убедить самые упертые умы. Совершенно верно. Эх, как жаль, что вы заняты в посольстве. Я бы предложил вам роль моего помощника. За беседой мы даже не заметили, как время подобралось к полуночи, и мы добрались до Монпелье. Кажется, мы так уболтали Терезу, что она задремала, но мне всё время казалось, что она не спит, а слушает наш разговор. В ходе нашей поездки меня преследовало ощущение, что это всё спектакль, и меня вводят за нас. Словно все вокруг знают о чём-то, что пытаются скрыть от меня. Вот только зачем я нужен там? А вот на корабле даже я не выдержал и уснул. Всем более, что в моей каюте не было неумолкающего профессора с его увлекательными историями. К полудню следующего дня корабль прибыл в порт столицы Алжира, судно именовым названием. Меня немало удивила архитектура этого города. Ещё в порту я понял, что попал совсем в другую часть мира, которая отличается культурой и образом жизни. Необычные дома Округлые куполы зданий Финиковой пальмы, Верблюды. Пока мы ехали по городу в комфортабельном автомобиле, я только и делал, что смотрел по сторонам. Мы выехали из города и ехали ещё часа 2 по грунтовым дорогам, пока не прибыли в лагерь профессора Фламера. Здесь были расположены семь палаток, в которых жили и трудились археологи. Профессор, молодой парень поприветствовал Шарля, поклонился Тарезии и пожал мне руку. Мы уже приступили к раскопкам и практически раскопали входную плиту в древний храм. Отлично! Это будут самые быстрые раскопки в истории, отозвался профессор. Многие мои коллеги тратят месяцы на то, чтобы добиться результата и отыскать хотя бы черепки разбитого кувшина. Но я уверен, что меня ждёт великое открытие. Михаил, вы же останетесь со мной до конца раскопок. Мне очень хочется, чтобы вы своими глазами увидели найденное сокровище. Боюсь, не смогу задержаться на более длительный срок. Скоро из Москвы прибудет посол, и мне нужно отправиться к нему. Михаил, оставьте эти формальности, вмешалась Тереза. Сейчас, пока вы не передали полномочия, вы являетесь послом Великого княжества во Франции. Считайте себя почётным гостем. Вот как. Всё-таки нужно было читать не французский разговорник, а что-нибудь из законодательства. Вот что бывает, когда поручаешь задание, в котором ни капли не разбираешься. Я уже трое суток временно исполнял обязанности посла во Франции. А мне говорят об этом не сотрудники дипломатического ведомства, а сами французы, причём совсем не простые французы. Может, меня просто решили мягко убрать из Парижа на определённый срок, пока они провернут какое-то важное дело. Не удивляюсь, если окажется, что за время моего путешествия французы взяли Польшу, а от лица Великого княжества просто некому было выразить ноту протеста действиям Бонапартов. Сийм более торозе. Ввиду непростой политической ситуации в Европе мне непременно нужно вернуться в Париж. Кстати, не имел чести узнать вашу фамилию. О, пусть вас это не волнует. Я наследница одного богатого рода, поэтому путешествую инкогнито. Ещё одна тайна. Похоже, мне скоро придётся уподобляться месье Фламелю. Только он разгадывает тайны древности, а мне придётся разобраться с тайнами, которые меня окружают. Месье Фламель Спускаясь к раскопкам, мы столкнулись с процессией, которую возглавлял молодой ученый. Вот так всегда и бывает. Молодежь пашет, а именитые люди приезжают и получают все лавры себя. Но не суть. Молодой паренек был явно взволнован. Поэтому мне уже хотелось узнать, что же он расскажет. Неужели они что-то нашли? Мы обнаружили вход в древний храм и отправили двоих твердынь вперед, как вы и велели. Но там оказались ловушки. Оба парня серьезно ранены. — Я не знаю. Твёрдыни шестого и седьмого ранга не смогли выдержать силы ловушек. Они активировали барьеры прежде чем войти внутрь. Я лично проследил за выполнением всех мер предосторожности. Сила была настолько мощная, что ничего не выдержало. Я заглянул за плечо парню и увидел людей с носилками. Самые одарённые были накрыты белыми простынями, но я заметил, что местами они уже пропитались кровью. Миссис Фламель, позвольте, я помогу пострадавшим, вмешалась Тереза. Это как раз мой профиль. Буду вам благодарен, мадмозель Тереза, ответил Шэрролл и перевёл взгляд в сторону молодого помощника. Что же, идёмте, посмотрим, что там за ловушки.